Глава 25. И пришел рассвет. Он всегда приходит. Ждешь ты его или нет, радуешься ему или наоборот, хотел бы задержать утреннее солнце за краешком земли на часок-другой. Первым, как это часто бывало, проснулся Валерка-Стихарь. Приподнялся на локти, оглядел небо, море и спящих на земле товарищей. В боевых маскировочных комбинезонах сварогов, не боясь радикулита, можно было проводить хоть ночь в снегу, а не то что на летней крымской земле. И только Аня, у которой такого комбинезона не было, пользовалась спальным мешком, который, правда, по своим теплоизоляционным качествам тоже был вполне хорош. Валерка Стихарь зевнул, сел, растирая ладонями лицо. «Доброе утро!» – поздоровался распорядитель, всю ночь просидевший у костра. «Да вашими бы устами!» – ответил Валерка, прикидывая, в какие кусты удобнее сходить. «Ну чем черт не шутит? Может и добрым окажется!» Завтракали быстро и деловито. Координатор опять расстарался, это было хорошо. Продуктовый запас в рюкзаках оставался почти неприкосновенным. «Ну и каковы наши действия?» – спросил Вилга распорядителя. «Ну где эта ваша нульбомба?» и как ей пользоваться, и каким образом вы собираетесь переправить нас к замку. «Ноль бомба при мне», — сказал координатор. «Вот она». Он пошарил в траве и продемонстрировал всем на своей широкой ладони темно-серый, тускло отсвечивающий на утреннем солнце кубик из неизвестного материала с длиной ребра не более 10 сантиметров. «Подержать можно?» — спросил диц. «Ну, конечно, она не заряжена». «Да и вообще, вам же ее нести!» Распорядитель протянул руку, и Диц осторожно взял с его ладони нуль-бомбу. Ну, Кубик и кубик, похоже, из какого-то металла, гладкий, темно-серый, довольно тяжелый, граммов триста, наверное, если не 350. На одной грани прямоугольная прорезь. Он передал бомбу Вилге и спросил, в прорезь вставляется запал? «Да», – кивнул распорядитель, – «можно сказать и так. Ключ-активатор». Он протянул Хельмуту белую пластину величиной сигаретную пачку и толщиной в половину ее. На одной стороне пластины переливался разнообразными оттенками зеленого цвета сложный узор. «Это и есть шифр-код», – пояснил распорядитель, заметив, что Хельмут рассматривает узор. «Ключ вставляется в прорезь до щелчка». После этого у вас есть 10 минут, чтобы передумать и вытащить его обратно. Если решение принято окончательно, то нуль-бомба сработает еще через 10 минут. А какой стороной вставлять? Любой, какой хотите. А если вытащить ключ после того, как пройдет 10 минут, бомба все равно сработает. Произойдет считывание шифр-кода, и процесс уже ничем не остановить. «И вот этой детской игрушкой можно наделать столько дел?» Недоверчиво взвесил на ладони ноль бомбу Майер. «Обычный F1 и то солиднее выглядит». «Мало ли, как что выглядит», — уважительно покосился на кубик Вишняк. «Муравей вон тоже маленький, а сколько силы!» «То муравей, а то железка!» Майер передал бомбу обратно Дитсу. «А сама по себе, без ключа она взорваться не может?» — Ни при каких обстоятельствах, — заверил их распорядитель. — Хоть гвозди ею заколачиваете, хоть в кипящий металл бросаете, Без ключа она совершенно безопасна. — И, следовательно, бесполезна, — добавил Вилга. — Разумеется, — согласился распорядитель. — На всякий случай я приготовил для вас три таких. — Это на какой же такой «всякий»? — подбоченился стихарь. «Я не знаю, что вас ждет», – спокойно ответил распорядитель, На пути к замку, человеку, которого будет бомба, может и погибнуть, и пропасть. И бомба может пропасть вместе с ним. А трое, значит, пропасть не могут». «Брось, Валерка!» – Малышев так хлопнул ростовчанина на плечу, что тот присел. «Ну что ты пристал к человеку? Он все правильно делает. С тремя бомбами шансов гораздо больше». Вот ты одну и понесешь, огрызнулся стихарь. Одну действительно понесет Малышев, сказал Вилга. Его убить труднее. Зато попасть легче, проворчал под нос Валерка. Вы что-то сказали, товарищ боец? Я? Наоборот, я весь внимание. Вторую, Майер, утвердительно предложил Диц. Он у нас самый упрямый. А третью? спросил Вилга. Ну, или ты, или я. Жребий? Ну, давай. Александр сунул руку за пазуху комбинезона и вытащил из кармана гимнастерки монету достоинством в три копейки образца 36 -го года. Так, Орел или Решка? Осведомился нудится. Орла я тут не вижу, сказал тот. Ну, все равно Орел. Выпала Решка. И Вельга тщательно уложил бомбу и запал в рюкзак. А теперь объявил он, распрямляясь, «пора будить атлантов». «Да», — согласился распорядитель, — «пора, только вот еще это возьмите». И протянул в Вилге предмет, похожий на ручку-самописку. «Нечто вроде компаса», — пояснил он, — «по нему вы будете определять направление на замок, если я не сумею доставить вас прямо под его стены». «И как им пользоваться?» Спросил Александр, вертя в пальцах удлиненный тонкий цилиндрик. «Очень просто. Держите его горизонтально и водите из стороны в сторону. Видите там на одном конце нечто вроде лампочки. Когда она загорится, направление верное. Погаснет, значит вы сбились с курса. Заряжать не надо, там вечная батарейка». «Ну-ну», хмыкнул Вилга и аккуратно спрятал компас в карман гимнастёрки под комбинезон. Координатор тут же, неведомо откуда, вытащил вторую ручку и протянул дитцу. «Надеюсь, двух окажется достаточно в любом случае», — объяснила. «Там особо плутать негде. Один-два раза с направлением определитесь и уже не заблудитесь. А уж когда глазами замок увидите, то и подавно». Они спустились по древней лестнице к подножию горы, И, отойдя по просьбе распорядителя, на три десятка шагов от коса, уходящего вверх плоского скального среза, остановились. Их трехглазый спутник положил на каменную поверхность обе ладони и замер, словно прислушиваясь к чему-то. — Сюзам, откройся! — прошептал Валерка стихарь, и гора дрогнула. С грубым шорохом и стуком покатились камни, вспорхнулись с кустов и деревьев. Потревоженные птицы, мелкая сеть зигзагообразных трещин расколола поверхность скалы на тысячу кусков, и они с грохотом осыпались вниз. «Твою мать!» — крикнул стихарь, бросаясь вперед. «Его же...» Но Шнайдер успел схватить Валерку за пояс и дернул назад. Ни один из обломков даже не коснулся распорядителя, а под осыпавшейся скалой... Обнаружилась металлическая, сверкающая на солнце поверхность, рассеченная посередине узкой прямой щелью. И щель эта бесшумно расширялась прямо на глазах. «Вот это да!» — с благоговением в голосе выдохнул Валерка Стехарь. «Нам бы в сорок первом дивизию таких солдат, и ваши не пляшут. Да что дивизию, полка другого бы хватило. Почему это вам?» — возразил Руди Майер. — Мы бы тоже не отказались. — Хрен вам! — быстро ответил Валерка. — Вам и так в сорок первом жирно было. А я как вспомню свой драп по Украине, так и до сих пор обидно. — Нет, ну какие орлы, а? Куда твоим лейб-гвардейцам? Отряд находился глубоко под крымской землей, в овальном зале, обширном, как хорошая городская площадь, и высоком не меньше сорока метров. Яркий, бестеневой свет, идущий из спрятанных где-то наверху источников, заливал все вокруг, позволяя рассмотреть каждую деталь окружающего их пространства. А рассматривать здесь было что? Больше половины площади и объема подземелья занимал боевой космический корабль атлантов. То, что это был именно он, а не что другое, становилось ясно с первого же взгляда. Во-первых, У аппарата имелось нечто вроде коротких крыльев с ракетными пилонами и самими ракетами на этих пилонах. Хищные, зализанные очертания мощного корпуса и характерные отверстия в носовой части говорили же сами за себя. Опять же, члены отряда, кроме они, уже сталкивались с боевыми космическими кораблями сварогов, плоды технической мысли которых не отличались принципиально от земных аналогов. На полу зала в каком-то особом порядке было размещено еще множество более мелких предметов и неизвестного предназначения механизмов, но они не привлекли особого внимания людей. На все внимание обращать никакого времени не хватит. Внимание привлекло другое – ниши в стенах. Ниши в стенах, забранные прозрачными колпаками. Десятки, сотни ниш. И десятки, сотни воинов-атлантов в этих нишах. То, что это именно воины и атланты, а не люди или иные разумные существа, тоже было понятно сразу. Высокие, до трех метров, как бы облитые сизой и гибкой, повторяющие рельеф крепких мышц броней, сложных круглых шлемах на головах, с толстыми одинаковыми рубчатыми стволами незнакомого оружия, торчащими за широкими плечами. Они не стояли, они висели в воздухе, или что там было за этими колпаками с закрытыми глазами, и губы их были слегка изогнуты в загадочной улыбке. Вот они, значит, какие, легендарные атланты. Склонив голову набок и уперев руки в бока, задумчиво сказал диц: «Внушают уважение». «Что же они такие здоровые, а вымерли?» – удивился Шнайдер. «Эволюция», – пояснил Карл Хейниц. «Динозавры еще здоровее были, а то же того, не выжили». Поряд, заметил Вишняк, прямо в воздухе. «И улыбаются. Как это?» «Антигравитация», – пояснил распорядитель. «А улыбается потому, что, наверное, сны хорошие видят», — сказала Аня. «Я чувствую, что они живые. Хоть я не понимаю, как можно спать 15 тысяч лет. Вернее, понимаю, но сама так не могу». «А как можешь?» — тут же поинтересовался стихарь. «Ну, дней 30», — серьезно ответила Аня. «Ну, может быть, 40». «Сорок дней спать?» «Ну, это не сон. Особое такое состояние организма». «Ладно», — сказал Вилга. Нашли, полюбовались, а дальше что? А дальше, сказал распорядитель, если вы готовы, я открою вам проход в окрестности замка, а сам займусь этими ребятами, он кивнул на атлантов. Не волнуйтесь, я их разбужу, все объясню, и землю они защитят, для этого они и предназначены. А потом, спросила Аня, что будет с ними потом? Ну, а что потом? Кто не погибнет в бою? вернется на землю и будет жить. Тут среди них есть и женщины, так что, думаю, раса атлантов снова возродится. Ну, придется, конечно, делить землю с людьми, но, думаю, они друг с другом договорятся. ну впрочем, это уже не моя и не ваша забота. Если не удастся пройти к замку, то вообще ничего не будет. И вообще, если хотите, посмотрите сами на их будущее, но чтобы душа была спокойна. «Способности у вас есть, ну а я помогу. Хотите?» «Хочу», — твердо сказала Аня. «Ребята, можно я посмотрю?» «Только нам потом рассказать не забудь», — кивнул Вилга. Аня закрыла глаза, настроилась, сосредоточилась. Обычно это занимало у нее гораздо больше времени, но тут, вероятно, действительно помог распорядитель, потому что перед глазами словно возник разделенный надвое экран». В левой части экрана шел космический бой. Она увидела некий, весьма напоминающий космическую станцию из какого-нибудь фантастического кинобоевика, объект, из-под которого с интервалом несколько секунд по три в ряд вырывались и уходили в глубину черного космоса ракеты. Слишком маленькие для того, чтобы на их борту могли разместиться люди или атланты, но вполне достаточных размеров, чтобы быть ракетами боевыми. Самостанция тоже подвергалась атаке, потому что на ее поверхности дважды вспыхивало и разливалось ярко-голубое пламя свечения, после которого по обшивке разбегались жуткие на вид разрывы трещины. Сейчас развалится, подумала Аня, наблюдая, как в правой части экрана открываются в хранилище прозрачные колпаки, распахиваются глаза воинов Атлантов, и сотни их почти одновременно покидают свои ниши. А вот и распорядитель в центре зала, забравшись на пилон с ракетами боевого космолета, о чем-то громко вещает собравшимся внизу атлантам, и те внимательно и молча его слушают. В левой же части, тем временем, станция под ударами врага раскалывается на части. Но четыре маленьких и юрких корабля-истребителя успевают ее покинуть. К ним присоединяется неизвестно откуда взявшийся пятый, и все они устремляются вперед туда, куда незадолго до этого ушли их боевые ракеты. И атланты в правой части спешно грузятся в распахнутые люки боевого корабля. Высокий потолок раскалывается надвое, открывая взору синее крымское небо, Корабль беззвучно взмывает к зениту, а распорядитель уже находится во втором, точно таком же зале, и снова отваливается в бок стеклянные колпаки ниш. «Да», — сказала Аня, открывая глаза, — «я видела, впечатляет. Они вступят в бой и, думаю, победят. Мы можем спокойно заниматься своим делом». Ну тогда чего же мы ждем? Осведомился Диц. Отряды готовы? Э, -э, -э, э одну секундочку, господин Оберлейтенант, попросил Майер. Я вижу эти атланты с оружием. Наверняка оно гораздо более мощное, чем наши автоматы. Right Но может стоит обменяться? Не думаю, покачал головой Диц. Мы не знаем принципов его действия. Оно вообще нам не знакомо. В личном оружии главное не мощность, а надежность. Ты в своем МГ уверен? На двести процентов. Вот именно. А эти штуки у них за плечами. Ну что ты будешь делать, если они откажут в самый нужный момент? Да, почесал выбритый подбородок пулеметчик. Пожалуй, вы правы. Командир всегда прав, заметил Вилга. Так что, мы готовы? Так точно, рявкнули солдаты. Я готова, сказала Аня. Хорошо, сказал распорядитель. Я начинаю. Он повернулся к отряду спиной и уткнул массивную голову в ладони. Некоторое время ничего не происходило, а затем, в полутора метрах от него, воздух как будто сгустился, еще через пару секунд прямо перед ними, в нескольких сантиметрах от пола, засиял серебряным светом прямоугольник, размером с обыкновенную дверь. «Проход готов», – заметно напряженным голосом сообщил распорядитель убрав от лица руки. Мне трудно долго его удерживать. Идите, и да помогут вам Бог и судьба. Так, вперед по одному, скомандовал Вилга, я замыкающим. Первым в проем шагнул Диц. Шагнул и пропал за серебристо колышущейся завесой. За ним Вишняк. Солдаты один за другим бесшумно исчезали в чудном прямоугольнике. И Вилга хотел было представить, что может их ждать там, за созданной распорядителем дверью, но потом мысленно махнул рукой и, дождавшись своей очереди, сделал вдох и нырнул вслед за товарищами. Это напоминало, да это ничего не напоминало. Некоторое время он словно висел, в идущем сразу со всех сторон серебристом свете, не чуя ни ног, ни рук. Потом свет как будто расступился, растаял. И Александр Велга вывалился на песок. Впрочем, на ногах он устоял. Песок оказался, как и положено быть песку, мягким и сыпучим, еще желтым. И тянулась эта желтая песочная полоса вплоть до моря, эдак метров на сто. «С прибытием, товарищ лейтенант!» – раздался сзади голос Валерки стихаря. Велга обернулся и тут же обнаружил в полном здравии самого Валерку и всех остальных а заодно и подступающую к ним вплотную опушку леса.